Глава 4. Президентский дворец нависал над пропастью, величественный и прекрасный, как редкий весенний цветок, эдель, нежными лепестками обнимающий серую горную породу. Когда-то это было имя, теперь название, данное диковинному растению, ставшему символом возрождения и силы, в честь первой женщины, родившейся на этой планете. Пусть Зиндария много сотен лет назад стала родным домом, названная в честь богини, которой поклонялась раса владеющих небывалой силой перемещения в пространстве существ, но каждый из них с надеждой смотрел на небо, веря, что когда-нибудь они найдут тот, из которого были изгнаны. «Госпожа президент, разрешите?» Светлые волосы, убранные в высокий хвост, прекрасно оттеняли голубые глаза первого советника, которая постучала в кабинет. «Алаэ? Не ожидала вас сегодня увидеть на работе? Трудитесь, несмотря на законный выходной? Входите!» Неторопливой, но уверенной походкой женщина под внимательным взглядом президента прошла к столу, за которым обычно проводились совещания. «Поступило сообщение с лайнера, который был отправлен на землю. Я решила, вы пожелаете узнать новости незамедлительно. Торговая сделка успешно пролонгирована». Редкоземельный элемент, который мы будем поставлять в прежнем порядке, очень нужен землянам, поэтому они были вынуждены согласиться на новые условия. Ожидаемо, но приятно. Вы были правы, когда настаивали на внесении изменений в прежний контракт. Что с другой целью визита на Землю? Взгляд голубых глаз советника стал ледяным, чего не могли смягчить ни прежний тихий, обволакивающий голос, ни улыбка. Женщина была необыкновенно хороша, обычно пленяя собеседников с первой же минуты, но внутренний холод довольно быстро остужал пыл увлекшихся ею. Канмира, она же президент Зендарии, вначале удивлялась данному факту, но узнав тогда еще претендентку на столь важный пост советника по взаимодействию с землянами, сразу же утвердила именно Аллае. Только по-настоящему самовлюбленная женщина обладающая всем, но ничего не ценящая, могла стать фигурой, которой отводилась одна из ведущих ролей в игре. «Тоже удачно», – далеким от радости голосом отвечала Алая. «Девушка на борту. Процесс пробуждения спящих генов идет опережающими среднюю продолжительность трансформации темпами». Дэвид был вынужден прибегнуть к фантомной телепортации, чтобы стабилизировать состояние землянки, приняв на себя значительную часть болевых и прочих, сопровождающих изменения побочных эффектов. Все прошло успешно. Он будет хорошим мужем, удовлетворенно кивнула Канмира. Знаю, вы не одобряете мое решение, но уже пора оставить его в покое, Алая. Или новый муж так быстро надоел? Всего два года в браке. Вы, безусловно, вольны избрать другого мужчину, который займет пустующее место в сердце. Но именно этот занят. Предсказание Оракула невозможно отменить. Так что с вашим мужем-землянином? Временные проблемы или полное непонимание? В семье все в порядке. Я довольна. Благодарю за заботу, госпожа президент. Алые губы советника скривились в подобии улыбки. Как жаль, что прежде чем лететь на Землю в тот памятный раз, я не попросила также о личном предсказании, теперь бы знала, что должна быть счастлива. Не язвите, Аллае, от этого становится заметен ваш возраст. Когда же улыбаетесь, просто девочка. К тому же стоит подумать о детях, их отец Эмпат. Не думайте, что дар мог перейти им по наследству. Тогда они ощущают все то же, что родители. «Не пренебрегайте моими советами, и вскоре поймете, что я была права, а счастье непременно случится даже в вашей, наполненной многими заботами жизни». «Как и всегда, госпожа президент», слегка склонив голову, упрямо сжала губы блондинка. «Вы правы, мне стоит идти работать и заниматься подготовкой к родам». «Не слышите вы меня? Очень жаль. Все еще страдаете? Непродуктивно». «Я всегда восхищалась вашей стойкостью, Аллае». Президент, женщина среднего роста с чрезмерно хрупким по меркам зендарии и телосложением, но с поразительно яркими зелеными глазами, проницательного взгляда, которого боялись все, поднялась из-за стола, чтобы пройтись по кабинету. А также тем, что интересы своего народа вы ставите выше личных. Считаю, что когда вызвались отправиться на Землю для участия в конференции по биотехнологиям, Сразу после смерти мужа это был настоящий подвиг. Нам очень повезло, что развеялись вы самым удачным способом, закрутив роман со столь выдающимся ученым, как Киран Ноул. Такого специалиста земляне нам ни за что не отдали бы даже за огромные деньги и выгоды по контрактам на добычу редких элементов. Теперь он заботливый муж, будущий отец, что само по себе уже великое достижение. А разработки Кирана обещают очередной прорыв в генной инженерии. Надеюсь, вы не разочаруете меня опрометчивыми поступками, которых ранее не допускали, благодаря чему добились столь значительных успехов в карьере. Я все понимаю. Голубые глаза потухли, рядом с губами Аллаи залегли морщинки, демонстрирующие истинный возраст уже далеко не юной девушки, а взрослой женщины. Не сомневаюсь. Президент вернулась на рабочее место, продолжая говорить деловым тоном, будто не было минуту назад попытки вести доверительную беседу. «Близится зима. Мне кажется, вам пора подумать о том, чтобы перебраться в другое полушарие. Положение обязывает. Сколько осталось до родов?» «Десять недель. Полагаю, две недели – достаточный срок, чтобы сдать дела и отправиться в теплые края. Внутри вас растет сокровище. Девочка». Вы не имеете права рисковать, Аллае. К тому же через три недели прибудет лайнер с земли. Не думаю, что будет разумно вам с Дэвидом видеться. Если более у вас, госпожа-советник, дел ко мне нет, можете идти отдыхать. Благодарю за службу. Слушаюсь, госпожа президент. Покинув кабинет, Аллая не смогла заставить себя отправиться в жилой корпус, где ей было так же одиноко, как и в любом другом месте планеты. Повернув в другую сторону, она оказалась на балконе, который уже припорошенный колкими снежинками выходил на горную гряду. И пик доверия, немым укором напоминающий о той ошибке, которую госпожа-советник когда-то совершила, сиял в солнечных лучах, ослепляя до слез. Но ни одна слезинка не скатилась по мраморной щеке Аллаи. Госпожа-президент не напрасно выражала восхищение ее внутренней силой. Подставив горящее после неприятного разговора лицо порывом холодного ветра, женщина поглаживала живот и беседовала со своими еще нерожденными детьми. Она часто поступала подобным образом, обращаясь к близнецам мысленно, чтобы ни одно слово не достигло чуткого слуха ее стражей, тех, которых выделила госпожа президент, поскольку второй муж не мог обеспечить необходимой зиндарианке защиты. Да, девочки, появляющиеся на свет, считались сокровищем, которые необходимо оберегать, поскольку рождались крайне редко. Лишь один из сотни детей был женского пола. Успехи ученых, множественные эксперименты и самые передовые достижения генетиков не могли изменить существующего положения вещей. Впрочем, когда-то зендарианцы практически в 90% случаев не могли иметь потомства вовсе, вынужденные вступать в брак с совместимыми представителями других рас. а теперь почти каждая пара обретает это счастье хотя бы единожды. Впрочем, если связь, соединяющая супругов на ином, недоступном другим расам уровне, формировалась крепкой, шансы на то, что детей в браке родится много, повышались многократно. И зиндарянки в таких случаях рожали часто. Но что не менялось за все время, которое они скитались по вселенной, Только среди девочек мог появиться оракул, благодаря дару которого их раса еще существовала, получая указания и питаемая верой в лучшее. И потому все беседы завершались единым финалом, напоминанием о необходимости беречь дочь. Алая Женистова любила обоих детей, пусть один и был мальчиком, этих даже больше, чем первенцев. Лишь с возрастом прочувствовав, что такое материнство. И работа, и служение Зиндарии, и все прочее стало восприниматься обычной суетой. А самым важным оказалась именно та жизнь, что двумя крохотными сердцами билась внутри. Сыновья Эдриана росли, почти не видя мать. Но теперь Алая пыталась это исправить, каждые каникулы привозя мальчиков в апартаменты, которые были отведены ей во дворце. И всем своим детям она желала счастья, которого не обрела сама. В душе давно поселилось ощущение пустоты, теперь занимаемое ненавистью и желанием отомстить той, кого Аллах считала виновной не только в своих несчастьях. А таковыми она теперь считала почти все события в жизни, так или иначе случившиеся под влиянием бывшей землянки, а ныне оракула и президента, которая оказалась слишком расчетливой и сильной для той, что даже не была рождена на Зендарии. «Пусть небеса обрушатся на меня!» если я позволю воле Оракула коснуться вас». Щеки зиндарианки все еще пылали, и уходить ей с балкона не хотелось. «Братья станут вашими защитниками, если меня не будет рядом, но вы, надеюсь, со временем поймете и простите». «Госпожа нуждается в тепле». Рядом возник один из обычно безмолвных стражей и, не дождавшись ответа, укрыл женские плечи плащом. «Благодарю». Алая даже не взглянула, кто это был, привыкнув к постоянной опеке и вновь замкнулась в себе, отдавшись воспоминаниям. Рожденная, чтобы достичь вершины. Дочь двух, владеющих даром и сама, наделенная многими способностями, от умения пробуждать симпатию до гипноза. Свой дар Алая никогда не использовала на родной планете, лишь за ее пределами и ради блага Зиндарии. Добилась многого, но и потеряла тоже. и так ли она была несчастна, ведь познала всю глубину чувств, вознеслась к самой вершине власти, которая доступна не владеющим даром Оракула. Именно об этом она мечтала с детства и даже, кажется, была любима. Так почему ненавидит ту, что предсказала Дэвиду иную судьбу, чем быть с ней? Первый выбор сделала сама. отдав предпочтение Эдриану, обладающему всем набором качеств, необходимых для того, чтобы стать лучшим из мужей. Дэвид был молод, слишком горяч и всегда стремился улететь с Зендарии. Алая думала о будущем и была осторожной. Но уже через год после свадьбы поняла, что удобство не равно счастью, а безрассудство, порой кружащее голову, может привнести в жизнь ту искру, что почти угасла в ее браке. Возможно ли любить двоих? Аллая это удавалось. Или она так думала? Связь с Эдрианом была крепкой. Они понимали друг друга, чувствовали. Им было по-настоящему хорошо вместе. Но на этом все. Любви не было. А от одного только взгляда Дэвида сердце замирало и щемило в груди от мысли, что нужна ему. Его преданная любовь стала той силой, что питала госпожу советника, тогда еще только поднимающуюся к данной должности по карьерной лестнице. И пусть Дэвид никогда более, кроме единственной встречи на пике доверия, не прикоснулся к Алае и ни словом не намекнул на то, что творилось в его душе, Зиндарианка купалась в этом чувстве. И громом прозвучало предсказание Оракула, сделанное два года назад, навсегда отдававшее его другой женщине. Смерть мужа, бегство на землю и встреча с Кираном. Они так похожи. Отдавшись иллюзии любви с мужчиной, который лишь внешне напоминал Дэвида, она сама определила свою судьбу. Слишком важным стал этот человек для Зендарии, а потому Аллая уже не могла отказаться от брака. Киран одержим ею, и его любви должно было хватить на двоих. Но сердце прекрасной зиндарианки не смогло впустить новое чувство, и теперь в нем расцветала кровавым цветком только ненависть. и желание отомстить будоражила кровь гораздо сильнее горячих объятий супруга. Резкая боль заставила согнуться, и Алая ощутила, как по ногам стекает жидкость, недвусмысленно намекая на то, что тело не терпит столь сильных эмоций, отторгая их и вместе с этим ускоряя другие процессы. «Началось! Сообщите мужу!» Мириады звезд кружились, образуя причудливые фигуры. Одно мановение руки создавало галактику, другое отправляло в долгий и наполненный неожиданными встречами путь комету. Удивительный танец, сплетающий в единое целое нити, сотканные из хаоса, и разбавляющий, пульсирующие предчувствием жизни миры черными дырами, поглощающими все, что умирало, но вскоре могло вернуться уже иным. Появление планет, таинство зарождения жизни, ее расцвет и угасание. воодушевление, восторг и неожиданный страх, что все это напрасно. Самые странные чувства и впечатления, застывшие на грани сознания, то ли видение, то ли воспоминание. Внезапно очнувшись от странного сна, Алира услышала рядом размеренное дыхание. Это стало еще одной неожиданностью, удивившей, но как ни странно не испугавшей ввиду предшествующих событий. Никогда прежде она не проводила ночь в одной постели с мужчиной. Правила Академии не позволяли подобного, чтобы курсанты могли всецело посвятить себя обучению. И краткие мгновения, когда они с Элеодором проводили время вместе, случались исключительно в дни отдыха, если не было занятий и других дел, которым требовалось посвятить себя полностью. Как давно это было! Будто в другой жизни и с другим человеком! Впрочем, так, наверное, даже лучше, подумалась Алире. Меньше боли и сожаления о том, что уже невозможно вернуть. Грусть стерла остатки сна, но мужчина рядом вдруг застонал, заставив беспокоиться о нем. Дэвид был рядом, живой и нуждающийся в помощи. Во всяком случае, Алире показалось именно так. И непонятное, но волнующее ощущение при мысли, что она теперь замужем за этим зендарианцем, заставляла задумываться о том, как будут складываться их отношения. С одной стороны, он в таком же положении, как и она, если, конечно, не стал инициатором столь странного распределения землянки. В последнее не верилось. Для подобного нужны хоть какие-то основания. Дар у Алиры не такой уж редкий, возраст и внешность вполне, возможно, подходящие, но не особенно выделяющиеся. С ног сшибательной красавицей ее точно нельзя назвать, если, конечно, у жителей загадочной Зиндарии такой же вкус, как у землян. Да и знакомы они не были, поскольку покидала Алира территорию Академии только в сопровождении Илиодора, и более ни с кем не общалась после появления пары. Это было так недавно, но уже в прошлой жизни. И потому Дэвид совершенно точно не заслуживал дурного отношения, но с другой стороны... насколько можно быть к нему расположенной, чтобы это не привело к тем последствиям, которые Алира и сама расценила бы как предательство. Зендарянец вновь застонал, привлекая пока оказавшуюся неспособной сосредоточиться Алиру к своей персоне. Тусклый свет дежурного освещения, имитирующий ночное время суток, позволял разглядеть лишь очертания, но и так было очевидно, что мужчина лежит, вытянувшись, словно струна. И, дотронувшись до холодной руки, что лежала рядом, но не касалась ее, Алира поняла, что Дэвид напряжен сверх нормы. Конечно, физиология зиндарианцев могла отличаться, но если они с людьми на самом деле схожи, то стоны в данной ситуации уж точно нельзя отнести к хорошему самочувствию. «Дэвид, с тобой все в порядке? Воды? Лекарства?» Приподнявшись, девушка села на не слишком широкой кровати, на которой пришлось умещаться вдвоем, пока смирившись с подобным неудобством и тем, что теперь все будет не так, как она привыкла. «Я разбудил тебя?» – прозвучал хриплый голос в темноте, и засиявшие глаза, открывшись, заставили Алиру вспомнить о том, что она не одета. Натянув тонкое одеяло до подбородка, землянка кивнула, будто точно знала, что мужчина способен разглядеть ее, но после все же ответила, заметив, что синий свет вновь угас. «Ты истонал. Сначала скажи, что нужно, тебе станет легче, я надеюсь. А после объяснишь, что «Затяни меня, черная дыра» происходит». Последнюю фразу Алира не произнесла шепотом, как предыдущие, а угрожающе прошипела. «Ничего не надо, скоро само пройдет. Если можешь, поспи, это самое лучшее в данной ситуации. Ты всегда так эмоционально. Объяснять, что испытывает дикую боль, которую забрал себе, Дэвид не собирался, поэтому пришлось умолчать и о том, что она стихает лишь тогда, когда тело землянки касается его. «Нет, только тогда, когда ничего не понимаю. Впервые». Ответ был произнесен уже вполне обычным голосом. «Показалось, или Зендарианец рассмеялся? Или, может, это кашель у него такой?» «Ложись, я буду рассказывать». Дождавшись, когда вздохнув и что-то неразборчиво пробурчав, землянка устроится рядом, Дэвид продолжал, найдя в темноте ее руку и бережно сжав в своей. «История слишком долгая, чтобы начинать сначала, поэтому остановлюсь на том, что происходит с нами сейчас. У некоторых землян имеются спящие гены, свойственные представителям той же расы, к которой относятся и зиндарианцы». Эта часть ДНК в подобном состоянии ни на что не влияет и может не активироваться на протяжении всей жизни, если не предпринять к этому соответствующих мер. Самый действенный способ ввести в организм уже активный образец. Мы с тобой оказались совместимы по всем параметрам, поэтому именно я стал твоим мужем и стражем. Это означает, что теперь единственный смысл моей жизни защищать тебя, оберегая от любого негативного воздействия. быть рядом, если возникнет опасность. Не все мужчины Зиндарии обладают способностью к телепортации, но такие, как я, просто не имеют права не создавать семьи, поскольку считаются самыми лучшими стражами. Мне долго удавалось оставаться свободным, но твое появление это изменило. Я всегда буду рядом. Стоит, осознанно или нет, тебе позвать, даже если в какой-то момент волей Оракула или Судьбы мы окажемся на разных планетах. Правда, последнее вряд ли будет возможно, в силу ряда причин. Телепортация? Даже у нас в Академии сейчас нет таких кинетиков. Слишком редкое явление среди землян. Значит, и у тебя распределение. Ты обязан, и другого смысла в жизни нет». Звучит красиво, но не особенно приятно для здравомыслящего и свободного в проявлении своей воли существа. Это ненормально так воспринимать брак, не находишь? На земле права и обязанности у супругов одинаковые. А я что должна делать? И что дает активация этих спящих генов? И почему плохо тебе, если кровь переливали мне? Нет, так дело не пойдет. Напрасно я думал, что вопросов станет меньше. сам виноват. Отложим до утра». Мужчина рядом вновь превратился в статую, лишь временно ожившую, будто о и в самом деле приснился их разговор. «Эй, Дэвид, мы так не договаривались, и не надо пугать меня оракулом, предсказатели и в моем роду были, знаешь ли». Девушка уже почуяла азарт первооткрывателя, поэтому отказываться от пытки откровенностью не собиралась. методично формулируя вопросы, без ответов на которые просто невозможно было разобраться. «Давай по порядку. Откуда у землян спящие гены? Что за раса? И как вам вообще стало известно, что они у меня есть? Кто-то сливает персональные данные? Это же противозаконно!» Зиндарианец молчал, не реагируя на возмущенное сопение поблизости, а рука его становилась все холоднее. и пальцы несколько мгновений спустя полностью разжались. Алира не посмела настаивать, выпалив все вопросы, что роились в голове. И в тот миг, когда физический контакт был прерван, полоснуло острым лезвием чувство, что она не права. Дэвиду на самом деле плохо и становится все хуже. «Само пройдет. Сомневаюсь, Дэвид. Отключился». Вновь поднявшись, Алира заправила тонкую ткань, обернув вокруг себя, чтобы не спадала, и, поджав колени, села. «Ладно, менталист я или где? На зиндарианском корабле земные инспекторы меня точно не прижмут за нарушение правил использования дара. Покажи мне, синеглазый, что с тобой и как я могу помочь? Продержись немного, пока я буду работать». Беседуя больше с собой, чтобы унять дрожь, которая вдруг охватила ее от волнения, Алира даже не подумала о том, чтобы позвать на помощь. почему-то в голове прочно засела мысль, что с происходящим они с зиндарианцем, ставшим ее мужем, должны справиться без постороннего вмешательства. И если бы не защита, которая блокировала любую возможность постороннего ментального воздействия, она решила бы, что это Дэвид или кто-то другой из высокорослых инопланетян постарался, пока землянка находилась без сознания. Впрочем, возможности зиндарианцев, умеющих хранить свои тайны лучше других гуманоидов, Да подлинно не были известны никому. И кто посеял в ее голове эту мысль, да и другие, которые прежде были ей не свойственны, это вопрос, на который вряд ли в скором времени удастся получить ответ. Для полноценного сеанса, особенно производимого с объектом воздействия впервые, когда для менталиста еще не было опорных точек, требовался зрительный контакт. Но потерявший сознание зиндарианец не подавал признаков, что планирует приходить в себя и помогать Алире. поэтому она решила прибегнуть к радикальным мерам. Резко выдохнув, набралась смелости и несколько раз ударила мужчину по щекам. Реакции не последовало, поэтому следующим пунктом плана стал ментальный удар. Болезненно, причем для обоих. Собственное неудобство молодая менталистка перенесла бы спокойно, но не хотелось причинять дискомфорт Зендарианцу. Впрочем, она в первую очередь рассчитывала на действенность, а неприятные ощущения старалась минимизировать быстротой установления полноценного контакта. К удивлению, всегда прекрасно использовавший подобную технику Алиры, и это не помогло. Крепость сдаваться не собиралась, но небольшим бонусом вновь раздался стон мужчины, до этого подозрительно переставшего подавать хоть какие-то сигналы и вообще реагировать на попытки вторжения в его сознание. Болит, значит, жив, и это отличная новость. Но холодный, как лед, что не очень хорошо. Я, конечно, не мечтала оказаться женой горячего во всех отношениях инопланетянина, но не настолько же. Дэвид! Склонившись к лицу Зендарианца, Алира пыталась уловить момент, когда он хоть на секунду откроет глаза, такие яркие, что могли осветить эту комнату не хуже, едва рассеивающего мрак дежурного освещения. Выдержала лишь пару минут. И положив ладони на лоб Дэвида, попыталась наладить хоть какой-то контакт, чтобы уловить малейший отклик. Мощная стена, будто отвесная скала, уходила вверх и вниз, не позволяя пробиться к сознанию. Такой защите мог позавидовать любой менталист. Мысленно присвистнув, Алира двинулась вдоль в поисках малейшей трещинки, что неизбежно должна была существовать при такой плотности оборонной оболочки. Несколько слоев возводятся не за один сеанс. а значит, должны быть стыки. Аккуратно, стараясь не повредить ни один участок, поскольку позже подобное воздействие могло отозваться в лучшем случае сильнейшей головной болью, а в худшем проблемами с памятью, она проходила шаг за шагом, постепенно погружаясь в транс. Удивительно, но даже без активных действий со стороны Алиры вскоре защита начала сдаваться. Она стала зыбкой, неохотно, но пропуская внутрь. Будто постепенно признавала в охотнице за чужими мыслями право на доступ в эту сокровищницу. Погружение вышло тяжелым, словно омут затягивал, заставляя чувствовать всю тяжесть состояния зиндарианца. И выбраться уже не представлялось возможным, каждая попытка лишала сил и эмоционального равновесия, столь необходимого при ментальном контакте. Поэтому Алира выбрала иной путь, нырнув глубже, чтобы полностью раствориться, и после всплыть на поверхность, слившись с чужим сознанием, став его неотделимой частичкой, совсем крохотной, но прекрасно сознающей происходящее. Мысли прочитать не удалось, но этого уже и не требовалось. Увиденное поразило, показав пылающие, нечеловеческой активностью участки, отвечающие за боль. А еще Алира ощутила искреннее сопереживание и желание помочь. Разве могла землянка теперь просто уйти, не оказав помощь? Все случилось почти инстинктивно, без мыслей о высоком, вроде необходимости не бросать в беде мужа. Просто землянка не могла иначе, и потому разделила страдания зиндарианца, уменьшив тем самым нагрузку на него. «Зачем? Ну зачем ты сделала это?» Пришедший в себя через несколько часов Дэвид Увидел, что рядом лежит бледная, словно снег на горных пиках, с искусанными в кровь губами его жена. Прошлой ночью связь окрепла, завершив трансформацию и сделав ее тоже зендарианкой. Во всяком случае, для Дэвида, привязав до последнего вздоха к этой зеленоглазой и поразительно мягкой в душе девушки. И если бы землянка не вмешалась в процесс, сейчас чувствовала бы себя великолепно. Аккуратно сняв одеяло, Дэвид подхватил бесчувственное тело, чтобы отнести в душевую кабину. Теперь требовалось тепло. Много. Оно снимало спазмы намного лучше любого лекарства, унося боль и оставляя после себя обновление. Физический контакт прерывать не хотелось, так и ему становилось легче. И встав вместе со своей ношей под горячую воду, Дэвид вдруг обнаружил, что смотреть на эту женщину приятно. как и сознавать то, что его жена поступила так, как ни одна зиндарианка до нее. Забрала боль, которую должен был терпеть мужчина. Пожалела.